Глава 14. И знаешь, Лори, ты правильно сделала, что взяла подготовку бала в свои руки. Тетушка Эли, конечно, опытная дама, но она совсем не знает модных тенденций. А ты все же только что была в столице, в самом королевском дворце. Кому, как не тебе, теперь готовить наше торжество? Магда щебетала безумолку, и у Лори уже заболела голова от ее непрекращающихся восторгов. Но она терпеливо сносила эту мелочь, потому что Магда сегодня была ее главной помощницей, союзницей и, так сказать, коллегой по несчастью. Им сегодня вместе с еще десятью девушками предстояло стать главными участницами бала выбора. Конечно, все они волновались. Конечно, Глория не могла оставить это событие без должной подготовки. Это вначале она не думала об особой подготовке. Ну, бал и бал, что такого? Вообще не хотела лишнего внимания. Но когда они вернулись в Банго, и она увидела, сколько приехало в город гостей, сколько хлопот легло на плечи жены градоначальника и тетушки Элли, как инициатора бала, ей пришлось изменить свои намерения и вплотную впрячься в подготовку этого события. Но теперь она уже не хотела скромничать. Ждали необыкновенного действия? Будет. До бала оставалось чуть больше недели, и Глория развернула просто бешеную деятельность. Во-первых... Магду, которая вернулась вместе с Эрнестом в банго для официальной помолвки, она подрядила на поиск всех возможных пар и на их уговоры. Все же участвовать в общем процессе, а не в единичном действии, Глории было комфортней. Магда с воодушевлением согласилась. Еще бы, бал выбора – это не просто событие, а божественное благословение. Причем это именно заключение брака, а не просто помолвка. Для Магдалены такое развитие событий было предпочтительно. Тем более, что после приезда она узнала о том, что мать Эрнеста искала ему все это время более подходящую невесту, не в силах смириться с невесткой из торговцев, да еще и владелицей агентства чистоты. Во-вторых, Карлос и Эрнеста согласились помочь с организацией торжественного зала в магистрате с приглашением и проверкой гостей, с размещением всех пребывающих в Банго любителей развлечений. Город вообще был переполнен, да еще и пошли слухи, что приедет сам король или принц. Караул, короче. Вот что значит неожиданно приобрести богатство и стать завидной невестой. Все газеты только и делали, что описывали наряды Глории, ее перемещения по городу и встречи с командором. Причем, если раньше Банго новости выходили через день, и это считалось частным выпуском, то теперь газетка вылетала ежедневно, а то и два раза в день. А хозяин типографии даже нанял дополнительных рабочих. Конечно, новости были не только о Глории и о Командоре, хотя о них неизменно печатали на первой полосе. Новости были о королевстве, сколько чиновников сняли с должностей и скольких посадили в тюрьму, об острове зеленом, о возвращающейся магии, о страшном портале и о подвиге магов. Новостей было много, только успевай, печатай. Все эти мысли крутились в голове Глории, пока она слушала в полуха Магду, и вдруг ее озарило. «Магда, музыка!» Вот черт, крутилась же у нее в голове, это и выскочила. Глория хотела, чтобы этот их важный танец был не под местную музыку, а под свадебный марш Мендельсона. А что, брак так брак, по-настоящему так по-настоящему. Музыканты здесь были не хуже земных, а может и лучше. Сравнить это Лариса не могла, так как не была профессионалом в этом деле. Но как звучали местные инструменты, конечно, слышала на балах. Кстати, там была только живая музыка. Она хотела заранее показать, напеть, нам урлыкать эту известную на земле мелодию великого композитора. И забыла. А теперь не будет ли поздно? Магда, миленькая, зови быстрее своего брата, который стражник. Он играл наподобие ударных в местном оркестре. Может, до вечера они успеют разучить новую мелодию. Ну, если нет, так нет. Почти расстроилась Лори. Не расстраивайся, Лори, все получится. Наши музыканты знаешь, какие способные. Ответила Магда, отправляя вестника брату. «Очень на это надеюсь», – тихонько пробормотала Глория, чтобы не обидеть подругу недоверием. «Магда, а вы с Эрнестом точно будете участвовать? Его матушка примирилась?» «Мы будем точно», – категорично подтвердила подруга. Эрни сам заинтересован в быстром браке. «А кстати, как ему вообще пришла в голову мысль по поводу тебя?» – поинтересовалась Глория, которую давно мучил этот вопрос. «Из-за матушки», – с усмешкой ответила Магда. Она его в экспедицию отправила, чтобы он показал свой талант, чтобы ты его заметила потом. Но не сразу понял, что ты не для него птичка, а матушка все равно не отстанет и будет искать ему подходящую пару. Вот он и подумал, что лучше найдет ее сам. И из всех знакомых девушек выбрал меня». Она горделиво вскинула голову. «Я не позволю ему сомниться в своем выборе. Он никогда не пожалеет об этом. Понимаешь, Лори?» «Очень хорошо понимаю», – успокоила подругу Глория. Давай еще раз проверим, все ли мы учли. И подруги вновь занялись проверкой сделанного в ожидании музыканта. А командор был в это время занят совсем другими делами. Вместе с Пабло Феррера, Роберта Бланка и отрядом городских стражей. Вместе с Пабло Феррера, Роберта Бланка и отрядом городских стражей они проводили быстрые тихие и незаметные для обывателей аресты наемных убийц, шпионов короля и любых сомнительных личностей, которые могли бы помешать проведению традиционного праздника в Банго. Таких набралось десяток человек, и все они сейчас пребывали в тюрьме магистрата. Однако это вызывало недовольство Алькальда. Господин Гарсия справедливо опасался королевского гнева и желал побыстрее отправить арестованных в столицу. Об этом и был сейчас разговор. Лорд Перес Градоначальник выставил вперед подбородок, показывая свое недовольство. «Я попросил бы вас незамедлительно решить вопрос с арестованными». «Незамедлительно не получится, уважаемый алькальд», – примирительно сказал Карлос. «Я связался с Советом Пяти, и они сейчас к порталом сопровождения, но в любом случае заберут арестованных только завтра. Предлагаю просто усилить охрану тюремного блока в подземелье и установить следящие артефакты. Думаю, ваш сын с этим прекрасно справится». Эрнеста, до этого момента не участвующий в разговоре, теперь с неохотой обратился к отцу. «Мы же с тобой уже обсуждали это, отец. Я набрал нужных артефактов. Осталось их только установить. На входе в магистрат будут стоять самые мощные, чтобы запись не прерывалась как минимум сутки. Затем на входах во все коридоры здания. Кстати, командор, за эту идею передайте спасибо Глории. Я хотел установить артефакты только в зале приема, а она подсказала про коридоры и служебные помещения». «Пришлось, конечно, поработать моим помощником, но мы сделали нужный запас следилок. Теперь никто не войдет и не уйдет отсюда незамеченным. «Это правильно, Эрнесто. по По-дружески обратился к нему командор. «Но Лори просила тебя еще об одной вещи. Ты сделал?» «О да, это необычный заказ и интересный. Я раньше никогда в эту сторону не мыслил. Но у Лори удивительная способность подкидывать все новые и новые идеи. Вот, смотрите». Эрнеста достал небольшой кристалл на платформе из подделочного камня и активировал его, нажав зеленую кнопку. Лори попросила сделать такие для людей без магии. «Удобно. Нажал на кнопку, и все работает», — пояснил он. А на небольшом экране кристалла, величиной примерно со смартфон, разворачивалось действие. Вот присутствующие входят в кабинет, вот начинают разговор, вот Алькальт возмущается. «Так ты что, записал весь наш разговор?» Да. С улыбкой от уха до уха ответил Эрнеста. «Надо же было проверить аппарат!» Лори назвала его видеомагом. «Не беспокойтесь, командор!» Сказал Эрнеста Карлосу, видя, как тот настороженно оценивает прибор. «Я сейчас все сотру, и от нашего разговора не останется и следа. Смотрите!» Он нажал синюю кнопку, и изображение моментально исчезло. «Зеленое включить, зеленое два раза запись, синее стереть, красное выключить. Все просто. Для людей без магии отличная штука». Я уже подумываю запустить ее в производство на нашем острове. Рабочие уже начали строить нам большой дом, и рядом с ним будет моя мастерская. Моя личная мастерская артефактов, командор. Я уже сегодня учеников себе подыскал, и они согласились переехать со мной в Авидон. А Лори обещал нам еще идей подкинуть. Так что планы у нас большие. А на этот артефакт я, как и обещал, запишу весь бал выбора. На память, как Лори просила. Командор помрачнел. Постоянное восторженное упоминание имени невесты вызывало у него безотчетную ярость, но он понимал, что Эрнеста в силу обстоятельств теперь станет близким другом и ссориться с ним не стоит. И кажется, ему придется привыкать к тому, что популярность его жены будет не меньше его собственной. «Ладно, Эрнеста, спасибо за артефакт. Лори будет довольна. А сейчас давайте обсудим встречу принца. Он вместе с королевским целителем и моим дедом будут здесь через два часа». «Деда и целителя я заберу к себе, а куда денем принца? Не на постоялый же двор его селить?» «На постоялый двор я не хочу, совершенно точно», — со смехом произнес принц, входя в кабинет Алькальда. «Доброго дня, уважаемые донны!» — поздоровался он со всеми, излучая самое приятное дружелюбие. «Мы смогли освободиться раньше и решили не ждать. Кроме того, я уже договорился по связи с сеньоритой Глорией, и она любезно пригласила меня в гости». «Так что прошу вас, командор, сопроводить меня в дом вашей невесты, дабы не допустить ненужных лишних слухов». Лучезарно улыбнулся принц Карлосу. Тот, правда, на некоторое время оторопел от внезапного появления наследника и от его неимоверного дружелюбия, но смог взять себя в руки и ответить достойно. «К вашим услугам, ваше высочество. Если Глория уже знает о вашем приезде, то никаких проблем не будет». «Глория знает». Мы с ней сегодня долго разговаривали, и теперь я с нетерпением жду личной встречи. У нас оказалось очень много общих интересных тем, уважаемый командор. Не скрою, я немного завидую вам, Перес. Вы сумели заполучить самую выгодную невесту Эстариолы. Когда мы обратили друг на друга внимание, незамедлительно и довольно холодно ответил командор. Лори была еще никому неизвестной скромной зельеваркой. Я знаю, небрежно бросил принц. Но, надеюсь, теперь, когда я познакомился с ее планами по устройству зеленого, мы станем с Лори близкими друзьями, если уж женихом не стать не удалось. Криво усмехнулся он. Меня восхитили ее проекты, и я готов участвовать в освоении острова вместе с вами, командор. Одна только идея бесплатной школы для всех детей, независимо от происхождения, дорогого стоит. Она сразу даст острову и королевству массу грамотных работников, способных выполнять сложные процессы, как магические, так и безмагические. Эта идея здорово дополнит указ моего отца о магических школах для всех детей, у кого обнаружилась магия. Школы Глории дадут уже подготовленных учеников королевским школам магии. Очень умная и дальновидная у вас невеста, командор». Карлос промолчал. С одной стороны, принц вроде бы хвалил Глорию и восхищался ею. С другой, это выглядело очень неестественно, натянуто через силу. Поэтому вызывало не благодарность, а отторжение. Однако с принцами не спорят и командор, коротко переговорив с дедом и отправив его с другом в свой особняк, где уже собрались все родственники в ожидании знакомства с невестой, пригласил принца в экипаж, чтобы довести его до Ларгидона. Ему и самому было уже пора явиться Глория, так как время приближалось, и их помолвка существовала последние часы. С первыми тактами музыки, как только он примет протянутую Глорию и руку, они станут мужем и женой по древнему обычаю Банго. «Добрый день, дорогая Глория!» Мягкая, неподдельная улыбка озарила лицо принца, когда он увидел встречающую их Глорию. «У вас в Банго так интересно, что мне даже захотелось пожить здесь подольше. Не выгоните?» Лукаво спросил он. «Ну что вы, мой дом – ваш дом!» – по земному обычаю ответила Лара и как можно более приветливо улыбнулась. «Тебя выгонишь, сам кого хочешь из дома выселишь!» – ворчала она про себя. Дружелюбие принца ее нисколько не обмануло. Глори все больше начинала чувствовать свой дар, и теперь ей не составило труда буквально увидеть все мысли принца, и те, что он хотел демонстрировать, и те, что он хотел скрыть. Причем сам принц абсолютно ничего не почувствовал. Зато Глории стало неприятно. «С этим надо что-то делать», – озабоченно подумала она. «Вот так в лед читать чьи-то откровения о себе, друзьях и делах было неприятно». «Нет, ничего такого особенного принца них не думал. Он просто неприятно удивлялся их возможностям и не доверял никому из них, усматривая за всеми их словами двойной смысл и выгоду». «По своим родственничкам меряет», – неприязненно подумала Лори. В общем, они с принцем явно не понравились друг другу. Но, не подавая вида, Глория пригласила гостей в дом и, разместив принца в приготовленных комнатах, вернулась к командору. Ларгидон старание стараниями был полностью отремонтирован. Все ранее закрытые помещения открыты и стали готовы к приему гостей. Древняя усадьба снова ожила и помолодела. И хотя бы это, возрождение Ларгидона, Лариса успела сделать в память о девочке, которая мечтала вернуть родителей. Вернуть их оказалось невозможно. Но Глория уже задумалась о том, как обозначить их место и роль на зеленом. А пока пока все мысли о Бали. «Карла!» – обратилась она к ожидающему ее жениху. «Ты знаешь, принц хочет с нами подружиться, но это вынужденное решение. На самом деле мы ему неприятны и раздражаем». Тихим шепотом поделилась она с мужчиной. «Откуда сведения?» Так же тихо спросил командор. «Я, оказывается, теперь могу читать мысли, если они очень эмоциональны. Когда человек спокоен и ему нечего скрывать, я его не вижу». А когда, наоборот, волнуется, негодует, гневается, раздражается и хочет что-то скрыть, я все прекрасно вижу. Недавно заметила это на Кристе, а сегодня на Принце. Очень неприятное состояние», — пожаловалась она. «Интересно», — задумчиво протянул командор. «Но знаешь, худой мир лучше доброй ссоры. Если Принц не задумал против нас никакой подлости, то его истинными желаниями можно пренебречь, мне кажется. Из него в будущем выйдет неплохой король» а с королями не ссорятся. Пусть он нам не нравится, и пусть это взаимно, усмехнулся командор. Но если от этого не страдает наше общее дело, то это не важно. Невозможно быть хорошим для всех, да и не нужно. Вот я поэтому и не стала его отталкивать, согласилась Лариса. На самом деле он мечтает о сильной не независящей от соседей и внутренних врагов. Кстати, к твоему деду относится с большим уважением, добавила она. Вот! Воскликнул в ответ Карлос. «Вот о чем я забыл. Я же обещал матушке и родственникам, что приведу тебя на бал пораньше, чтобы мы все успели познакомиться. Мы с тобой так стремительно обручились, что моя семья не успела охнуть, А сегодня уже поженимся. Согласись, семье есть чего беспокоиться». Улыбнулся он, притягивая невесту поближе и обнимая покрепче. «А принца оставим на Алькальда и моего деда. Им как раз по статусу сопровождать такого высокого гостя. Тем более, что они сейчас уже будут здесь». «Не думала же ты, что тебя оставят один на один с наследником?» – добавил командор. «Не думала», – кивнула Лори. «Я о наследнике вообще думала в последнюю очередь. А вот о твоих родителях думала много. Очень хотелось бы им понравиться», – честно призналась Глория. «Здесь у меня нет родных, кроме тетушки, и я надеюсь приобрести их в лице твоих родственников». «Маленькая, мудрая моя девочка», – покачал ее командор в своих объятиях. «Не бойся, все будет хорошо». «Кстати, деду ты понравилась сразу еще во дворце!» И Карлос мягко поцеловал невесту в макушку. «Пойдем, пора!» «Пора!» — согласилась Лори. Командор открыл портал и, поддерживая девушку, шагнул в него. Лори последовала за ним. Принц, который под завесой невидимости наблюдал за ними с лестницы, удовлетворенно хмыкнул. Все его задумки пока сработали отлично. И Глория увидела именно то, что ей так интенсивно транслировал принц. Все же он был очень сильным ментальным магом, а Глория пока совсем не умела пользоваться своим даром. Принц и хотел девушке внушить легкое недоверие, чтобы держать с ней некоторую дистанцию. Ему не хотелось пускать Глорию в свой ближний круг. Дружба дружбой, а тайна тайной. Принц был очень осторожен даже с друзьями и до конца не доверял уже никому. Портал вынес пару на площадь перед магистратом, Конечно, по-доброму, Глория должна была явиться сюда в празднично украшенной карете в сопровождении подруг и родственников. Но в этом году и с этим балом все было не как положено, а как получится. И получалось, кажется, даже лучше. Потому что площадь вдруг огласилась приветственными криками, и к ногам пары полетели цветы. «Лори, будь счастлива! Лори, покажи им, что за женщины живут в Банго! Командор, берегите нашу девочку!» Крики приветствия и пожеланий раздавались со всех сторон. Площадь была полна народа, который терпеливо ждал начала бала и знака богини, что выбор состоялся. Оказывается, жители Банго любили свою странную традицию и гордились ею. А такое наглядное подтверждение вселяло в них уверенность в ее дальнейшем существовании. Кто же осмелится отменить традицию, по правилам которой поженились столь замечательные личности? И кто пойдет против, если этот брак принимает сама богиня? Однако люди не просто топтались на площади в ожидании. Они веселились, разговаривали, выпивали и закусывали у уличных кофеен. Маги время от времени запускали в небо для детей иллюзии и легкие фейерверки. В общем, у народа тоже был праздник. И он получился благодаря Карлосу, Пабло, Роберто и Эрнесту, поняла сейчас Глория. Каждый из них отвечал за свой участок подготовки и справился с ним на отлично. Командор отвечал людям, кому насмешливо, кому серьезно, а кому с наигранной угрозой. Он взял Глорию под руку и неторопливо повел к зданию, гордясь этим и как бы показывая всем свою добычу. И народ оценил его поступок. Теперь уже больше поддерживали командора или их вместе, а не одну только Глорию. «Давай, командор, не уступай женщине!» Раздался им вслед задорный мужской выкрик. «Даже если это женщина Глория!» Со смехом вторил ему другой. «Бабы должны знать свое место!» Подал кто-то некрасивую реплику, но его быстро заткнули. «Счастье, удачи, добра! Богиня в помощь!» Так народ приветствовал своих любимцев. На их глазах сейчас сериал «Глория и Командор», державший весь город в напряжении два года, подходил наконец к правильному логическому завершению. И народ откровенно радовался. На ступенях магистрата Командор обернулся к людям, и вместе с ним это сделала и Глория. «Жители Банго!» Вздычный голос Карлоса, усиленный магией, пронесся над площадью. «Я благодарю судьбу за то, что она привела меня когда-то в этот город, а вас за то, что здесь выросла и созрела моя невеста, моя любимая девочка Глория де Монтерра. Мы многое еще сделаем с вами, жители Банго, и надеюсь, вы поможете нам в освоении зеленого. Мы же всегда поможем Банго сохранить его особенность и независимость. Слава богине! Слава, слава!» Загремело со всех сторон. Народ был искренне рад, что о нем не забыли, что его уважают и даже надеются на помощь, которую каждый для себя пообещал командору, не задумываясь. А Глория подумала, что жених ее не так-то прост, и его речь очень похожа на земные предвыборные выступления политиков. Нет, совсем не прост ее, Карлос, и она даже поняла, какую должность в будущем надеется занять ее почти муж. Командор, между тем, обнял невесту за талию и настойчиво потянул ее внутрь здания. А у Глории заколотилось быстрее сердце. Сейчас ей предстояло познакомиться с семьей Карлоса. И хотя по его рассказам получалось, что его родители – сама доброта, Глория все же опасалась первого впечатления. Хорошо еще, что брат и сестра командора не смогли прибыть в Банго по причине занятости. Но Глории хватило и родителей. Но она зря волновалась. «Действительно зря. Родители Карлоса оказались очень простыми и милыми людьми, вернее магами. Матушка, как называл ее Карлос, выглядела молодой, цветущей женщиной, скорее похожей на его сестру, чем на мать». «Зови меня просто лети, сидите», — попросила она невестку, протягивая ей руку. «А меня можешь называть отцом», — улыбнулся ей лорд Даниэль, высокий, могучий мужчина, по сравнению с которым Карлос выглядел сухопарым юношей. Несколько минут они даже успели поговорить, вернее, Глория успела ответить на несколько вопросов Летистии, но к ним уже подошел Алькальд и решительно пригласил Глорию за собой. Поскольку у нее в семье не было старшего мужчины, то выводить ее на бал должен был именно Алькальд. Глория только и успела попросить Карлоса не забывать про тетушку и познакомить ее с родителями. Но об этом она напоминала уже не в первый раз, и командор только молча кивнул в ответ. В зале, куда ввел ее алькальт, было уже много народу. Гости толпились небольшими группами в ожидании главного действия. А оно сегодня было особенным. Городоначальник подвел Глорию к стайке взволнованных девушек, стоящих отдельно от остальных гостей. И Глория поняла, что это сегодняшние невесты. Те, кто согласились вместе с ней объявить о своем выборе. Глории тут же подскочила Магда. Она просто не могла, не умела быть спокойной и воспитанной леди. «Магда – это Магда. Всегда шумная, быстрая, подвижная, говорливая. Даже сегодня, в день своего выбора». «Лори, ты моего Эрнеста не видела?» «Нет, Магда. Мы с Карлосом сами только что пришли порталом». «Я прямо испереживалась вся». Доверительно склонилась к уху Глори и Магда. «Его родители до сих пор не смирились. Видела Алькальда. Тебя привел, а на меня даже не глянул. Как будто я пустое место». «Ну ничего, ничего. Мы с Эрнестой еще покажем им. Еще докажем, чего стоим». Горячо шептала Магда, выискивая одновременно в толпе гостей своего жениха. «Подожди, Магдалена!» Перебила ее Лори. «Сейчас Алькальд бал откроет и даст сигнал. Помолчи, пожалуйста!» И действительно, Алькальд вышел на середину зала и торжественно объявил о начале бала выбора. «У нас сегодня необычный и долгожданный бал. Впервые за многие годы объявлен официальный бал выбора, и в нем участвуют сразу несколько девушек. Мы знаем этих девушек». Он повел рукой в сторону невест. Но мы не знаем, какой выбор они сделают. Прошу не мешать им и принять их выбор достойно. В ответ толпа дрогнула и расступилась, освобождая от центр зала. Невесты остались стоять перед гостями нестроенной шеренгой. Алькальс взмахнул рукой как дирижер, подавая сигнал музыкантам, и над притихшим залом поплыли первые аккорды свадебного марша Мендельсона. Успели. Благодарно отметила про себя Глория и взглянула в музыкальную нишу, желая передать благодарность хотя бы кивком головы. Но это было далеко, а музыка, между тем, требовала действия. Мужчины, которые хотели участвовать в выборе, уже вышли вперед и встали в шеренгу вдоль центрального прохода. Взгляды всех присутствующих обратились к Глории. Это она объявляла выбор. Это она обратилась к древней традиции, чтобы защитить себя и своего мужчину. Это ей ответила богиня. Ей, Глории, и начинать первый танец, открывающий новую страницу в ее жизни и жизни еще нескольких пар. Глория глубоко вздохнула, прикрыла на мгновение глаза, собираясь с духом, и сделала шаг в сторону мужчин. Музыка сразу зазвучала громче. Лори пошла быстрее. Она смотрела прямо на командора, и никаких мыслей у нее в голове не было, кроме одной – Дойти, не упасть, не опозориться и оказаться побыстрее в надежных руках Карлоса. Она присела в строгом реверансе перед своим мужчиной и с трепетом подала ему руку. Музыканты, подчеркивая значимость и драматичность момента, сделали паузу. Зал тоже замер, выжидая, подаст ей командор руку в ответ или нет. И хотя большинство гостей прекрасно знало результат, все же люди затаили дыхание, наблюдая за парой. Жители Банго и сами не заметили, что любовь Глории и Командора стала достопримечательностью города, что их отношения сравнивали с отношениями великих влюбленных прошлого, что сами жители уже гордились тем, что в Банго есть такая пара. И вот итог. В этой ожидающей, настороженной тишине Карлос уверенно взял Глорию за руку и сделал к ней первый шаг. Музыка ворвалась в тишину зала, и следующие девушки уже смело подходили к своим избранникам, и те не отказывали им. Глория и Карлос медленно и торжественно шествовали впереди, за ними встала пара Эрнеста и Магды, а затем и все остальные. Музыка земного марша отлично подошла к местному виду минуэта, и вновь созданные супружеские пары теперь совершали положенные проходы и движения, а весь зал наблюдал за ними. «Правда, не все одинаково доброжелательно, но это уже было неважно. Древний обряд состоялся, и теперь никто не мог оспорить его законность». «Лори, девочка моя дорогая», – тихо прошептал Карлос своей теперь уже жене. «Спасибо тебе, что появилась в моей жизни. Спасибо, что принесла надежду и счастье. Спасибо за желание жить и любить. Спасибо, любимая». И муж, теперь уже муж, нежно поцеловал Глорию «совсем не смущаясь огромным количеством народа». «И тебе спасибо, любимый», — ответила Глория. «Спасибо за надежду на наше будущее». Они не отводили глаз друг от друга, машинально совершая положенные фигуры и не обращая внимания на других людей. Сейчас во всем мире они были одни. Конечно, они не видели взглядов, направленных на их пару. Дружелюбные их было большинство — Любопытные, скептические, недоверчивые, злобные — таких были единицы. Но один взгляд был горьким, сожалеющим, прощальным. Взгляд Пабло Феррера. Что ж, у каждого своя судьба.